Эпилог. Последний сезон также смотрел Ленни вместе со своей женой. После сказанных слов писклявым Ленни решил вернуться снова в игру и отомстить Зевсу за смерть человека, который до последнего вздоха не сдавался. Хотя у него не было ни единого шанса. Он понял, что нужно организовать восстание против существующей власти Зевса. После просмотра последнего сезона игры Лени сказал Миссия, Любой бунт имеет смысл, если его можно осуществить во имя свободы от рабства власти, подавляющей любой бунт.